Полковник Куприянов выбирает свободу. В решенном оконзале номер 17 Женевского дворца наций, где шла конференция, взгляд новичка предстала впечатляющая, но казавшаяся странной, картина. Ряды столов, утыканных классификационными табличками, как в хорошо подобранном гербарии, полупусты, зато множество делегатов сновало в проходах. Зал жужжал, переговаривался, шуршал бумагами. Свои места дисциплинированно занимали лишь советские дипломаты. Делегации располагались полукругом, обращенным к президиуму. Выступали с места, поэтому лиц выступавших из зала не было видно. Вверху, за толстыми стеклами кабин синхронного перевода, шевелили губами переводчики, обладатели равнодушных голосов Бесстрастно излагавших позиции делегатов У полковника Куприянова возникло ощущение, что никто никого не слышит, да и не слушает В комиссии кипела закулисная деятельность Руководители делегаций приглашали друг друга на деловые завтраки, и обеды Но не из соображений чревоугодия Каждая делегация прибыла в Женеву с определенными задачами Смысл которых — добиться принятия одних резолюций или блокирования других. Поэтому делегация активно вербует себе сторонников, уговаривая проголосовать за нужный проект. Куприенов вышел из зала заседаний. Рядом находился большой кафетерий. Некоторые делегаты, устав от трудов праведных, спали прямо в креслах, без стеснения положив ноги на большие стеклянные столики, уставленные пустыми чашками уборщики посуды и не думали делать им замечания. Куприянов внимательно осмотрел кафетерий и не увидел ни одного советского делегата. Он подошел к одному из дремавших дипломатов, которого хорошо знал, сел рядом и в полголоса сказал «Я полковник Куприянов из советской разведки. Я готов сообщить вашему правительству все, что я знаю, в обмен на политическое убежище». Полковник плохо говорил по-английски, но заучил эту фразу заранее. Американский дипломат приоткрыл глаза. «Чем вы можете подтвердить свои слова?» Куприянов твердо произнес. «Вам известно, кто я такой. Я готов начать рассказывать, как только мы сядем в самолет, вылетающий в Соединенные Штаты». Американец еще колебался. «Не я принимаю такое решение. Так побыстрее доложите начальству». В зале началось поимённое голосование. Кафетре опустил, все побежали, чтобы услышать объявление результатов. Хотя интерес к голосованию по большей части себя не оправдывал. Итоги обычно известны заранее. Кто воздержится, кто вообще в знак протеста покинет зал, кто потребует раздельного голосования по одному из подпунктов резолюции. Но все равно зал ожидал неожиданностей и сенсаций. Американец встал. «Следуйте за мной». Когда они проходили мимо зала, Куприянов увидел, что обсуждение коснулось какой-то острой проблемы, задевавшей чьи-то интересы, и благодушие как не бывало. Председательствующего со всех сторон одолевали просьбами предоставить слово для ответа, требовали прервать выступающего, ссылаясь на регламент. Зал Дворца Наций превратился в поле боя, ресталище, где противоборствующие стороны схватились не на жизнь, а на смерть. Увлеченные нанесением друг друга ударов, делегаты с гордостью подсчитывали набранные очки. Никто из советских делегатов не заметил, как ушел полковник Куприянов. По просьбе руководства КГБ СССР он был включен в делегацию в качестве эксперта для контрразведывательного обеспечения работы советских дипломатов. Через неделю американские газеты сообщили, что полковник госбезопасности Куприянов попросил политического убежища.